Этот негодяй не из гуронов», — сказал он, и не принадлежит ни к одному из канадских племен, однако по его одежде видно, что он ограбил белого. Это, наверное, манкальм. Для набегов собрал банду всяких негодяев. Нам не видно, куда он положил свое ружье или лук. У него по-видимому нет ружья. Да и вообще он кажется,